За и безропотность ее могут сделать вольноотпущенной. Она будет пасти стада, ловить рыбу, а если судьба улыбнется ей, то станет она служанкой у госпожи. Вдруг царица вздрогнула. Голко простучали копыта по мостовой, и через минуту на террасу поднялась служанка. Приехала лота, и она просит впустить ее. «Веди!» Лота вышла на террасу, вскинула руку в знак приветствия. «Что-нибудь случилось? Почему ты одета по-дорожному?» «Я ездила искать тебя. Мы где-то разминулись. Садись, говори!» «Весь город возбужден, царица. В козлятник подкинули ребенка». «О боги! Летом ребенка?» Где он мог родиться? В том-то и дело. Может, рабыня? Девочке больше месяца. Рабыня не может скрыть беременность. Не может месяц держать около себя ребенка. Он из богатого дома. Значит, кто-то из воительниц приступил завет. — Не это меня беспокоит царица. Гелона всем говорит, что девочка — дар богов, Моя мать подарила Милете куклу. Дочка прятала ее в кормушке. Потом решила показать Кадмеи. Но на месте восковой девочки лежала живая. Ну что ж, такое чудо под силу только богам. Подумай лучше, великая. Боги не дарят детей ни с того ни с сего. Жрицы говорят, что ей следует назвать дочерью Иполиты, И тогда... Она будет царицей? Фермаскиры? Да, великая. Ее воспитают в храме. Богорожденную могут назвать царицей когда угодно. И ты? Мне не сдобровать тогда. Но что я могу поделать, если боги захотели этого? А ты уверена? что этого захотели боги. Может, они ни при чем? Не кощунствуй, Лота. Подумай, подруга, если бы боги решили подарить городу девочку, они положили бы ее только в храме и нигде более. Ты думаешь, она рождена смертной женщиной? Но кем же? Я не знаю, кем, но кому-то выгодно заменить ею тебя или твою дочь. Этого хочет только одна женщина, Фермаскири, Атосса, и только ей выгодно из этого порождения греха сделать святую. Но она могла бы положить ее в храм. Это опасно. Около священного наоса алтаря днем и ночью стоят в карауле две воительницы. В храме постоянно ходят жрицы. Только двое могут решиться на такое. Так кто родила девочку, и так кому нужно сделать из нее святую. Если об этом узнает кто-то третий, тайна станет явным. Мы, женщины, не любим хранить тайны, и поэтому ребенка положили в козлятник. Кто-то знал, что девочки играют с куклой, и воспользовался этим. Что же делать? «Если б я знала, не пришла бы к тебе среди ночи». Гудейра снова подошла к окну и долго молча стояла около него. «Рассуди, Лота, только священной нужно убрать меня с трона. С этим я могу согласиться. Но где она могла взять ребенка? А может, это ее дочь? Не святотатствуй, Лота». А Тосса была больна и никуда не отлучалась из города. Ни одного мужчины не было в Фермаскире. Гелона? Нет-нет! Я весь этот год была рядом с ними, я бы заметила. Антагора? Ты говоришь, девочка родилась месяц назад. Антагора не слезает с коня все лето. А более никому в таком деле священное не доверится. Может быть, все наши подозрения лота